Глава девятая. Артём открыл глаза и понял, что лежит на чем-то твёрдом. Он очнулся от нестерпимой боли и сразу всё вспомнил: мирный вечер в доме у реки, Шухер, побег, погоня, разборка, выстрел. С трудом он повернулся на бок и почувствовал, как потекла кровь по предплечью. Ещё он почувствовал холод. Такой сильный холод, какого он не мог чувствовать в июне месяца. — На этот раз ты конкретно вляпался, — подумал он. — После такого уже не оправиться. Когда с улицы донесся громкий крик, он сидел за столом и играл с толстым в нарды. Дед ушел на рыбалку, и это было хорошо. Артем снова сорвался, знал, что не должен этого делать, но сделал. После того, как они сбежали из Москвы и приехали в Ярославль, Артем старался вести себя тише воды ниже травы. Дед сказал, что здесь, под Ярославлем, живет его свояк, и что свояк — его должник. «Он устроит нас по высшему разряду», — пообещал дед. Так случилось. Свояк отдал им в полное распоряжение домик у воды, который занимал в качестве сотрудника базы отдыха. Сам он в доме не появлялся, зато дед каждую ночь ездил к нему в город. Несколько дней они нежились в постелях, ели от пуза, пили водку, курили дорогие сигареты, и все это за счет своика. А потом наступил вечер, когда дед в очередной раз уехал в город, а Артема как будто кто-то за хвост дернул. Он выпросил у толстого денег и тоже уехал. Завалился в ресторан и в одиночестве пил горькую, пока официант не потребовал убираться. Это случилось вчера. Он успел вернуться до возвращения деда и был уверен, что на этот раз Толстый его не сдаст. По понятиям деда, на него вина легла бы так же, как и на самого Артема. Кому оно надо? Но Артем снова просчитался. Облажался по полной программе. Каким-то образом ментам удалось вычислить, где они скрываются, и Артем был почти уверен, что виной тому его попойка в ресторане. Он помнил, как тот услужливый мужичок дважды переспросил, куда собирается поехать Артем. В тот момент подозрения у него не возникло, но теперь... Теперь он думал, что мужик предложил помощь не из сочувствия, а ради собственных интересов. Впрочем, Артему на это было плевать. Уйти от преследования ему удалось лишь благодаря тупице Толстому. Надо отдать должное, когда дело пахло жареным, действовал он быстро и четко. Как только тот мент крикнул «начали», Толстый сразу схватил Артема за рукав и потащил к выходу вытолкал из дома и припустил к воде. Артем за ним еле поспевал, так торопился толстый. Мотор на лодке, которую дед приготовил на случай отхода, он завел с первого рывка. Удивительно, но так и было. Потом буквально силком запихнул Артема в лодку и отчалил от берега еще до того, как подоспели менты. Так же четко он сработал, подбирая деда. Он унес их задницы прямо из-под чертова ментовского носа. Часа три они плыли в неизвестном направлении, пока в движке не кончился бензин. Но это уже не имело значения, так как они достигли города. Толстый причалил к берегу. Они высадились под каким-то мостом, но не остались там, а поспешили убраться как можно дальше. В одной из подворотен дед вдруг остановился. Пришлось замедлить шаг и им с Толстым. — В чем дело? — торопливо спросил Толстый. — Валить надо, менты наверняка будут лодку искать. И когда найдут, пустят собак по следу. Собаки у них злющие. Разговор есть, произнес дед, и голос его при этом звучал зловеще. Что за разговор? Толстый растерянно заморгал, так как до него дошло, что ничего хорошего этот разговор ни ему, ни Артему не предвещает. Серьезный разговор, все так же зловеще произнес дед. Хочу поинтересоваться, откуда легавые узнали, где мы залегли на дно? откуда нам знать у них свои методы начал толстый но осекся увидев что дед поднял обрез а мне сдается кто то из вас знает как это случилось не так ли артем дед наставил на артема ствол сам расскажешь или кореша твоего заставить сам артем чуть сдвинулся в сторону отодвигаясь подальше от дула обреза так говори почти ласково попросил дед — Вчера я ездил в город, завалился в ресторан. Я взял отдельную кабинку, но кто-то мог меня там увидеть, на одном дыхании выдал Артем. Хорошо, что ты это понимаешь. Я вот не все понимаю. Например, я не понимаю, откуда у тебя появились бабки на ресторан. Не просветишь? Артём промолчал, а толстый стал белым, как простыня. Он во все глаза смотрел на Артёма и, казалось, молил придумать какую-то правдоподобную отмазку. Артем понял, что на этот раз Толстый заступаться за него не станет, и принял это. — Почистил карманы отдыхающих фраерков, — произнес он. — Ты же знаешь, я в этом мастер. — Знаю, — согласился дед. — Еще я знаю, что ты дважды скозлил. Согласен? Отвечать Артем не стал, но дед и не ждал ответа. Он переломил обрез и неспешным движением загнал в каждое дуло по патрону. Защелкнув затвор, он снова навёл ствол на грудь Артема. Скажи, Толстый, что бывает с теми, кто со своими козлит? — обратился он к Толстому. — Слушай, дед, не надо! — молящим тоном пролепетал Толстый. — Бросим его здесь, пусть выбирается сам. — Жалеешь его? — деда, казалось, удивили слова Толстого. — А с чего бы тебе его жалеть? Он и тебя подставил, не одупляешь? — — Лигаши тебе на пятки наступали, в спину шмаляли, а ты его пожалел? — Не в этом дело, — Толстый старался не смотреть на Артема. — Выстрел услышит, и снова придется когти рвать, а мы и так выдохлись. Бросим его, все равно подохнет. — Подохнет? Тут ты прав, Толстый, — проговорил дед и нажал на спусковой крючок. Артем почувствовал, как пуля вошла в плоть. Почувствовал жгучую боль и то, как хлынула из раны кровь. Так вот, что чувствовал тот парнишка, которого я застрелил в упор, пронеслось в голове Артема. Он закрыл глаза и упал на землю. Остатками угасающего разума он слышал, как стонет толстый, как умоляет деда быстрее валить. Вот и конец. Все, я сдох, подумал Артем и отключился. Но он не сдох, пока, по крайней мере. Он не имел ни малейшего представления о том, сколько часов пролежал в подворотне, как и о том, почему все еще жив. Дед стрелял метров с пяти, он не мог промахнуться. И пули из обреза, самодельные жаканы, кабана и медведя убивают на повал. Тогда почему не убили его? Кто-то наверху решил, что мгновенная смерть слишком скучна, чересчур гуманна для такого дерьма, как он. Или высший разум имеет на него свои планы? «Раз не сдох, надо выбираться». Он произнес это вслух, но звука голоса не услышал. Ощупал себя руками, ладони стали липкими от крови. «Плевать», — отмахнулся он, — «надо выбираться отсюда». Он попытался подняться, но быстро понял, что с этой задачей ему не справиться. Тогда он стиснул зубы и пополз. Каждое движение отдавалось болью, в груди что-то громко хлюпало, И он подозревал, что кровь заполнила не только рот, но и легкие. Но он упорно продолжал движение. Он полз в полной темноте до тех пор, пока не выбрался из подворотни. Оказавшись на тускло освещенной улице, приободрился. Надежда вновь забрезжила в истерзанном болью мозгу. — Я могу это сделать. Я выберусь, — убеждал он себя. — Пусть на это уйдут все силы, я должен выбраться. Он сумел доползти до фонаря, когда сознание начало угасать. «Что ж, я хотя бы попытался», — подумал он, отключаясь. «Феликс, сюда, помогите! Человеку плохо!» Молодой девичий голос донесся до него через кровавую пелену. На то, чтобы открыть глаза, а тем более подать какой-то сигнал, сил не осталось. Остатки сил покинули его, и он снова отключился. Очнулся Артем в больнице. Понял это, не открывая глаз. Специфический запах йодоформа и стерильных бинтов. Он открыл глаза и тут же зажмурился. Свет бил по сетчатке, слишком резкий, слишком яркий. Как он оказался в больнице? Наверное, та девушка, что звала Феликса, вызвала скорую, подумал он. Лежа на больничной койке, он не знал, радоваться этому или огорчаться. Рана на груди все еще болела, но уже не так неистово. Привкус крови во рту исчез, оставив неприятные воспоминания. Артем снова приоткрыл глаза, на этот раз не слишком широко, осмотрел себя. Его одежда исчезла, вместо тренировочных брюк и футболки на нем красовалась больничная распашонка. «Очухался — Очухался! — услышал он ласковый, чуть гнусавый голос. Скосил глаза и увидел женщину лет пятидесяти, одетую в форменный халат. Она сидела в углу на жестком стуле, в руках держала книгу. «Пить!» — прошептал Артем. Женщина проворно поднялась и подошла к кровати. Смочив губку в миске, она поднесла ее к губам Артема, чуть сжала. По губам потекли капли, Артем жадно слезнул их и снова попросил. «Пить!» «Нельзя тебе пить, родименький. Доктор строго-настрого запретил», — сообщила женщина. «Да ты не серчай!» Доктор Овчинников знаток своего дела, он тебя, можно сказать, с того света вытащил. Вот, пососи губку, тебе и полегчает. А то, что жажда мучает, это не беда. Видишь, капельница к тебе подключена. Она тебя и напоит, и накормит. Отдыхай, родименький, набирайся сил». Видимо, медсестра заметила, как взгляд Артема поплыл и поняла, что тот снова отключается. Она погладила его по волосам и... исчезла. Когда в следующий раз Артем пришел в сознание, медсестры рядом не было. Не сказать, что чувствовал он себя бодро, но гораздо лучше, чем с вечера, это точно. Потому что мысль о том, что нужно валить из больнички, первая пришла в голову. Он осмотрелся и увидел у окна девушку. На ней не было белого халата медицинского работника, и Артем логично предположил, что это та самая девушка, которая позаботилась о нем накануне. Только этого мне не хватало. Артем досадливо поморщился и решил сделать вид, что спит. Но не успел. Девушка повернулась, и их взгляды встретились. Он попытался улыбнуться, резонно полагая, что девушка сделает то же самое, но она не улыбалась. Она смотрела на него строго и осуждающе. — Я знаю, кто вы, — произнесла она. — Нет, я не жалею, что спасла вас, но и делать вид, что это хороший поступок не стану. «Откуда?» — только и спросил Артем. «Утром по городу развесили листовки. Милиция разыскивает особо опасных преступников. Там три фотоснимка, и на одном из них вы...» «Это не то, что вы подумали». Артем цеплялся за соломинку, пытаясь убедить девушку, что она ошибается. «Я все могу объяснить». «Мне ваши объяснения не нужны», — отрезала девушка. «Просто хотела, чтобы вы знали. Я звоню в милицию». Пусть приезжают и сами решают, как поступить. Девушка резко развернулась и вышла из палаты, а мозг Артема лихорадочно заработал. — Надо бежать. Немедленно. Найти одежду можно позже. Сейчас главное — уйти отсюда, пока не приехали мусора. Он оперся руками о постели, сел, свесив ноги. Как ни странно, получилось это довольно легко. Тогда он выдернул капельницу, нащупал ногами больничные тапочки и попытался встать. На это действие сил не хватило. Взгляд упал на штатив, на котором висел пакет с физраствором. — Сойдет, — подумал он и ухватился за штатив. Опираясь на него, поднялся. Толкая штатив перед собой, двинулся к дверям. Вышел из палаты, огляделся. Коридор пуст, лишь в дальнем конце маячит кто-то в белом халате. — Не думай ни о чем. — Двигайся, — мысленно произнес он. — Это больница, здесь все в распашонках и халатах. Твой вид никого не удивит, просто веди себя естественно. Медленно он начал продвигаться к дверям, которые для себя определил как выход на лестницу. Добравшись до дверей, толкнул одну створку. Дверь легко поддалась и на него пахнула свежестью. — Так это выход на улицу? — возликовал Артем. — А вот удача так удача, я на первом этаже. Он оглянулся, с противоположного конца коридора в его сторону направлялась медсестра. «Не мешкай, Тебе пора уходить», — произнес он шепотом и вышел на улицу. Капитан Абрамцев сидел в больничной палате и читал газету. Низкая спинка жесткого стула впивалась в спину, заставляя Абрамцева ерзать на сиденье. При каждом движении стул издавал тоскливый скрип, напоминающий звук несмазанной телеги. Без четверти 8 утра в районное отделение милиции поступил звонок из окружной больницы. Неизвестная сообщила, что здесь, в окружной больнице, находится один из преступников, поиском которых занимаются оперативники. Абрамцев тут же сорвался и помчался в больницу. Идея развесить по городу объявления с портретами беглецов принадлежала ему. После того, как операция по захвату в очередной раз провалилась, Абрамцев был готов впасть в отчаяние, но не мог себе этого позволить. Только не сейчас, когда на кону стоит не только его карьера, но и честь всей столичной милиции. Абрамцев понимал, что действует наугад, так как, скорее всего, преступники уже скрылись, покинули город, но что-то подсказывало, что это может сработать, так же, как сработало его упорство, когда он без устали рассылал ориентировки по всем отделам милиции. Выслушав его идею, майор Гришаев не обсмеял его, а начал действовать. В авральном порядке его люди подготовили порядка 200 листовок, и активисты из добровольно-народной дружины вышли на улицы. Они прочесывали город в поисках беглецов, а заодно расклеивали листовки. И вот одна из них действительно сработала. В больном, доставленном ночью на скорой помощи, девушка опознала Артема Юрченко. Добравшись до больницы, Абрамцев узнал, что Юрченко сбежал. Его палата оказалась пустой, вместе с ним исчез штатив для установки медицинских препаратов. Из этого заявления Абрамцев сделал вывод – преступник слаб и уйти далеко просто не мог. Там же на месте Абрамцев организовал группу из десяти санитаров и вместе с ними начал прочесывать здание больницы и прилежащую к ней территорию. Юрченко нашли в больничном подвале, где располагалась прачечная. Он успел лишь выйти из здания и спуститься в подвал, когда рана на груди открылась, и от массивного кровотечения Юрченко потерял сознание. На носилках санитары доставили Юрченко в операционную, а спустя час его отправили в реанимационную палату. Несмотря на то, что главврач высказал категорическое недовольство, Абрамцев настоял на том, что останется с больным и будет его охранять. Юрченко был слишком важен, чтобы позволить ему повторно совершить побег. Около одиннадцати часов утра к Абрамцеву присоединился капитан Дангадзе. Он приехал сообщить, что капитан Лазарев, получивший ранение во время задержания, пришел в себя и чувствует себя относительно неплохо. Пуля прошла на вылет, не задев жизненно важные органы, и сам Лазарев шутил, что отделался легким испугом. Лечащий врач давал оптимистичные прогнозы, что сняла с души Абрамцева часть груза. Он чувствовал ответственность за то, что случилось с Лазаревым. Ни Дангадзе, ни Гудко, и никто из участников операции по задержанию преступников не мог понять, почему Абрамцев подал сигнал к началу операции голосом. Зачем было кричать, когда можно было просто дать отмашку рукой? Как он мог объяснить им, что почувствовал, как насторожился Хромой? Как доказать, что помедля Абрамцев хоть пару секунд, и Хромой сбежал бы от них или начал бы стрелять? И что толку говорить об этом, если Хромой так и так сбежал и все равно начал стрелять? Любые его слова звучали бы глупо, поэтому Абрамцев молчал и лишь в душе переживал свой провал. Дангадзе отправился на поиски съестного, заявив, что его желудок скоро окончательно прилипнет к спине, а Абрамцев остался в палате. Он вернулся к газетным статьям и неспешно перелистывал страницы, когда услышал тихий стон. Он вскинул голову и увидел, что Юрченко очнулся. «Очухался? Это хорошо!» Абрамцев перебрался ближе к постели больного. «А ты живучий!» «Я арестован?» Голос Юрченко звучал слабо и хрипло. «Само собой», — Абрамцев кивнул. «Ты проведешь в больнице некоторое время, пока не минует угроза жизни, а затем тебя переведут в тюремный лазарет. Тебе будет предъявлено обвинение в совершении ограбления почтового поезда и соучастии в тройном убийстве. А если парнишка, которого нашли в вагоне, в критическом состоянии не выживет, то на твоей совести будет уже четыре убийства. Хочешь что-то сказать? Парнишка? Но разве я его...» От волнения Юрченко попытался приподняться. Он смотрел на капитана, и в душе его боролись страх и надежда. Эти чувства отразились на лице Юрченко и озадачили Абрамцева. Он снова заговорил, но на этот раз тон его звучал чуть мягче. «Почему тебя это удивляет?» «Неважно». Юрченко отвернулся, не в силах перебороть страх. Он боялся сказать что-то такое, что усугубит его вино. Но ему так хотелось удостовериться, что этот суровый опер говорит именно о том пареньке... — Если он жив, значит, я не убийца. Не я забрал жизни у тех людей, и только смерть этого парня ляжет на мою совесть. Или нет? Черт, как же все запуталось! Кровь стучала в висках, мешая сосредоточиться. Абрамцев наблюдал за терзаниями Юрченко и никак не мог понять, почему тот факт, что одна из четырех жертв жива, так важен для него. И тут его осенило. Это он, Артем Юрченко, стрелял в парнишку. — Это сделал ты, — выпалил Абрамцев. — Ты стрелял в паренька, в своего ровесника. Как это произошло, расскажи. Ты приставил ему дуло к груди и спустил курок? Что ты почувствовал в тот момент? О чем подумал? Ты смотрел ему в глаза? А он... Он смотрел на тебя, его взгляд молил о пощаде. Так все было? Так? Отвечай же!» «Да, да, да, это я в него стрелял. Он заставил меня, вложил обрез в руку. Разве у меня был выбор? Тут или он, или я. Разве вы этого не понимаете? Я не хотел его убивать. Я никого не хотел убивать. Никто не должен был пострадать, таков был уговор, но он словно с цепи сорвался. Нет, не то». Он так все и спланировал, чтобы повязать нас с толстым этим убийством. Он хотел поймать нас на крючок. Вот что!» Артема трясло, как в лихорадке. Слова вылетали, как пули из пулемета. Начав говорить, он уже не мог остановиться. Он говорил и говорил, выплескивая горечь обиды и разочарования. Он словно исповедовался перед совершенно незнакомым человеком, перед поганым мусором, но ему было все равно. Важным было только полное очищение. Рассказать все, избавиться от накопившегося дерьма тяжким грузом, лежащего на сердце. Капитан Абрамцев его не перебивал. Он слушал, и где-то в глубине души рождалась жалость к молодому запутавшемуся пареньку, который где-то на жизненном пути выбрал не ту дорогу. Внезапно речь Юрченко прервалась. Его глаза расширились от ужаса, рука потянулась к шее, он начал жадно хватать ртом в воздух, пытаясь вдохнуть. «Что?» — Что случилось? — Абрамцев встревоженно смотрел на парнишку. Поняв, что дело плохо, он громко крикнул. — Сюда! Скорее! Нам нужна помощь! И тут Юрченко схватил его за ворот рубашки и притянул ближе. Он пытался что-то сказать, но у него не получалось. Лицо напряглось от недостатка кислорода, но он все пытался что-то сказать. — Не надо, не геройствуй! — проговорил Абрамцев. — Мы еще успеем поговорить и о тебе, и о твоих приятелях. А сейчас дыши, просто дыши! Но Юрченко все тянул и тянул за рубашку. Его губы шевелились, и Абрамцев вынужден был наклониться к самым губам. — Ленинград. Будут там. Неделя. — одними губами выдохнул Юрченко. — Что ты хочешь сказать? — Абрамцеву передалось возбуждение парня. — Твои приятели перебираются в Ленинград? — В доме под половицей. Силы уходили, дышать становилось все труднее, но Артем сделал над собой усилие и продолжил. — Там план. Не дайте им. Остановите. — Я понял. — Абрамцев осторожно похлопал парня по плечу. — Не волнуйся, я все понял. Последним усилием воли Артем заставил себя взглянуть в глаза оперативника. По его щеке медленно потекла слеза. — Скажите тому парню, что мне жаль. — Я скажу, — пообещал Абрамцев. — Обязательно скажу. Артема начала бить мелкая дрожь. Рука, цепляющаяся за рубашку Абрамцева, упала, он закатил глаза, лицо посинело. — Да придет сюда хоть кто-то! — вновь закричал Абрамцев. — Он умирает! Черт бы вас всех побрал! На его крик в палату вбежала санитарка. Следом за ней появился врач, две медсестры и еще какие-то люди. Они отстранили Абрамцева и начали суетиться вокруг постели, но было слишком поздно. Артем Юрченко умер, так и не узнав, что в тот самый момент парень, в которого он стрелял, пришел в сознание. Железная дорога в Ленинграде появилась второй в стране еще во времена царствования Николая I. Она должна была соединять два главных города страны — Москву и Санкт-Петербург. Первый в городе вокзал не один раз менял свое название. Сначала Петербургский, затем Николаевский, Потом, после революции, его стали именовать Октябрьским, а в 1930 году переименовали в Московский, и это название прижилось. Теперь Московский вокзал принимал поезда не только из Москвы. Жители Оренбурга, Брянска, Казани, Севастополя, решившие посетить славный город Ленинград, в первую очередь попадали сюда, на знаменитый Московский вокзал. Толпы народа не иссекали ни в зимние морозы, ни в осенние дожди, Но самое большое количество приезжающих вокзал принимал летом. Лето 1975 года не было исключением. Пыльные перроны, привокзальная площадь, залы ожидания и помещения, отведенные под камеры хранения, заполняли пассажиры всех национальностей. Это никого не удивляло, ведь лозунг «15 республик, 15 сестер» воспринимался советскими людьми всерьез. Всеобщая дружба, любовь и взаимовыручка стали неотъемлемой частью жизни многонационального государства. Здесь, на железнодорожном вокзале, это чувствовалось особо остро. Увидеть пассажиров с баулами и в национальных костюмах здесь было в порядке вещей, впрочем, как и людей в милицейской форме. Ведь избавить мир от воров и жуликов гораздо сложнее, чем слетать на Луну, но следить за порядком сотрудникам правоохранительных органов все же по силам. В этот день сотрудников правоохранительных органов на московском вокзале было больше, чем обычно, только форму они не надевали. Операция «Почтовый вагон» шла не первый день, и люди, задействованные в ее проведении, успели примелькаться в толпе, как торговки семечками и пирожками, приходящие на вокзалы за дня в день. Форма лишь помешала бы выполнению задачи, а в штатском оперативники, патрульные и участковые милиционеры выглядели на фоне разношерстной толпы вполне естественно. Старший лейтенант Олег Гудко и капитан Иван Абрамцев прогуливались по перрону и лузгали семечки. Абрамцев серьезно отнесся к словам умирающего Юрченко, полагая, что таким образом парень хотел очистить совесть. Вместе с товарищами он тщательно обыскал дом у реки, в котором прятались преступники, и нашел подтверждение своим догадкам. Под половицей Артем Юрченко спрятал план нового ограбления. На этот раз они не собирались использовать армейскую форму. Они планировали обзавестись инвалидной коляской, чтобы, надавив на жалость, проникнуть в почтовый вагон. Какую историю расскажет переодетый преступник, чтобы объяснить, почему просто не купить билет не имело значения? Главное, оперативники теперь знали место и способ, которым хотят воспользоваться преступники. Загвоздка оставалась в том, что у них не было даты и названия самого вокзала, ведь в Ленинграде их целых пять. Полагаться на удачу Абрамцев не мог. Вернувшись в Москву, он убедил подполковника Семипалова, а с его помощью и заместителя начальника главка Трушина, в необходимости организовать наблюдение за всеми вокзалами разом. Такое длительное наблюдение за большим количеством объектов требовало огромных человеческих ресурсов, но начальство пошло навстречу. План был разработан, и опергруппа капитана Абрамцева выехала в Ленинград. Самым перспективным из всех объектов Абрамцев посчитал Московский вокзал. К тому было сразу несколько причин, но главной причиной Абрамцев считал тот факт, что именно на этот вокзал с почтамта привозили отправление международного класса. Абрамцев полагал, что хромой не устоит перед соблазном, ведь он уже знает, какой куш может снять с международки. Следователь Супонев с ним согласился и позволил лично курировать московский вокзал. На пару с Гудко они дежурили на московском вокзале уже третьи сутки, а засечь преступников пока не удавалось. Но Абрамцев не терял уверенности. Скоро они появятся. Не смогут устоять перед соблазном. К тому же финансы у преступников на нуле. После неудачного задержания оперативники допросили свояка Хромова, и тот признался, что Григорий хранил в его городской квартире свои вещи. В личных вещах Хромова оперативники нашли большую сумму денег и документы на всех подельников. Операция на базе отдыха лишила преступников документов и денежных средств, Поэтому, как бы не хотелось хромому залечь на дно, ему нужно было пополнить денежные запасы. На разработку нового плана нужно много времени, а план нападения на почтовый вагон уже готов. На это и рассчитывал Абрамцев. На этот конкретный день он надеялся сильнее всего. По сведениям с Центрального почтового узла, сегодня почтовый вагон, отправляющийся от Московского вокзала, принимал почту из Польши, Югославии и стран Прибалтики. Это было самое крупное отправление с ленинградской международки. Поезд уже стоял на путях, и погрузка должна была начаться с минуты на минуту. Рассуждая логически, Хромой знать об этом не мог, но кто знает, по каким причинам преступники выбрали этот город. Возможно, и здесь у Хромова есть свой человек на почтамте или же кто-то из сотрудников вокзала. Если ловушка не сработает сегодня, следующего отправления придется ждать четыре дня. «Как думаешь, Седых полностью поправится?» — прервал мысли товарища Олег Гудко. «Должен поправиться. Он уже встает с постели и может дойти до окна», — Абрамцев улыбнулся собственным мыслям. «Его мать собирается устроить настоящий пир для нашего отдела, когда Леонида выпишут. А он говорит, что разочаровался в железной дороге и собирается поступать в школу милиции». «Чудной», — Гудко покачал головой и выплюнул в кулак подсолнечную шелуху собирается прыгнуть из огня до в полымя. Надо ему объяснить, что работа опера это постоянный риск. Думаешь, он об этом не догадывается. Абрамцев похлопал гудку по плечу. Молодой ты еще, Олег, неопытный. Он поэтому и хочет пойти в милицию, чтобы предотвращать ситуации подобные той, которая произошла с ним. Переоценка ценностей — вот что это такое. Он стоит на границе. Голос гудку едва заметно изменил, состав более напряженным. «Никак не решится». «Правильно говорить на перепутье, — начал Абрамцев, — это когда предстоит принять серьезное решение». «Толстый», — Гудко не повернулся к Абрамцеву, только кулек с семечками в урну бросил. «Толстый» стоит на границе между почтовым вагоном и сетчатым забором, перекрывающим дорогу к путям. От неожиданности Абрамцев чуть не выронил свой кулек с семечками. Взяв себя в руки, он скомкал кулек, медленно развернулся и небрежно бросил его на перрон. «Черт, промазал!» Громче, чем было нужно, проговорил он, легкой походкой человека, у которого уйма свободного времени, зашагал по перрону. Краем глаза он наблюдал за Толстым. Как и сказал Гудко, Толстый стоял у забора и никак не мог ни на что решиться. Абрамцев поднял скомканный кулек, чуть развернулся, снова огляделся. Хромого нигде видно не было а Толстый выглядел так, будто вот-вот сорвется с места и убежит. Справа от места, где стоял Толстый, расположилась торговка сладком холодильником на колесах. Надпись на холодильнике сообщала, что торгует она прохладительными напитками. Быстро сообразив, что нужно делать, Абрамцев повернулся лицом к Гудко. — Олег, я за минералкой, тебе взять? — крикнул он. — Можно! — разгадав маневр товарища, Гудко решил ему подыграть. Минералку, только не соленую, меня от нее пучит. Все тем же неспешным шагом Абрамцев дошел до торговки. Пару минут он стоял у лотка, выбирая напитки. Еще какое-то время потратил на то, чтобы расплатиться. Затем у торговки не оказалось сдачи, и Абрамцев принялся с упоением ругаться с торговкой, доказывая ее неправоту. Все это время Толстый напряженно всматривался в скопление поездов и совершенно не обращал внимания на Абрамцева. Наконец Толстый увидел то, что хотел. С дальней стороны перрона носильщики выкатили тележку и покатили по платформе. Толстый дождался, пока они поравняются с ним, и остановил крайнего носильщика. Им оказался сухощавый мужчина лет пятидесяти с лысиной на макушке. Они перебросились парой слов, и Толстый ушел. Абрамцев его не останавливал, он понимал, что для решительных действий время еще не пришло, а вот пообщаться с носильщиком ему ничто не мешало. — Что грузим, отец? — обратился он к носильщику, как только Толстый скрылся из вида. — Тебе какое собачье дело! — носильщик бросил на Абрамцева сердитый взгляд и покатил груженую телегу дальше. Абрамцев ухватился рукой за поручень, удерживающий груз на платформе, и остановил телегу. — Не спеши, отец, разговор есть! — произнес он, и, подойдя ближе, украдкой показал носильщику удостоверение. — Ого! Так ты из этих? — — многозначительно протянул Носильщик. — Не привлекайте внимания, — попросил Абрамцев. — Мне нужно знать, что хотел от вас парень, с которым вы только что разговаривали. — Спросил, какой из вагонов почтовый, — пожав плечами, ответил Носильщик. — Я не должен был отвечать. — Все в порядке, — успокоил его Абрамцев. — Еще что его интересовало? — Еще хотел узнать, кто сегодня принимает почту. Сказал, что ищет дядю Гришу, вроде как он его племяш и этот Гриша сегодня на приемке. Я сказал, что никакого Гриши не знаю, а отправление принимает Вадик Байбаков. Он вроде как обрадовался, сказал это даже лучше и ушел. — Спасибо за информацию, — поблагодарил Абрамцев. Продолжайте заниматься своей работой, а о нашем разговоре никому ни слова. Насильщик покатил телегу к почтовому вагону, а Абрамцев вернулся к Гудко. — Все, закрутилось, — произнес он. — Скоро Толстый должен появиться в компании Хромова. — Что будем делать, Иван? — Предупреди всех, пусть готовятся, — ответил Абрамцев. И гудко скрылся в здании вокзала. Погрузка почтовых отправлений длилась тридцать минут. Все это время капитан Абрамцев стоял у выхода из здания вокзала и обозревал окрестности. Толстого, видно, не было, но он чувствовал, что момент близок. Наконец насильщики ушли и увезли свои телеги. Сотрудник почтового вагона, скорее всего, тот самый Вадик Байбаков, уселся на подножку, открыл бутылку минеральной воды и начал с наслаждением пить. И тут из-за угла вокзального здания показался толстый. Перед собой он толкал инвалидное кресло, в котором сидел седовласый старик в поношенной кепке. Его ноги прикрывал старенький плед, и со стороны казалось, что у старика отсутствуют обе ноги. Только Абрамцев знал, что это не так потому что перед ним был никто иной, как Григорий Ухряков по кличке Хромой. Грим изменил его почти до неузнаваемости, но Абрамцев не сомневался, что это именно он. Толстый подкатил инвалидное кресло к почтовому вагону и остановился, не доехав до Вадика каких-то пару шагов. Вадик отставил бутылку и мельком бросил взгляд на инвалида и его сопровождающего. — Что? Не нравится то, что видишь? — Чуть грубее, чем было нужно, — произнес Толстый. — Не всем так везет, как тебе. — И в чем же мне везет? — растерялся Вадим, не ожидавший такого наскока. — Хотя бы тем, что ты на двух ногах, — продолжал Толстый. — Попробовал бы в такую жару под одеялом посидеть, да еще без воды. — Вы хотите пить? — так бы сразу и сказали. Вадим протянул Толстому бутылку. — Берите, у меня еще есть. — Не сомневаюсь, у тебя много чего есть. Толстый говорил все так же грубо. — А нам с отцом даже в билетах отказали. Говорят, свободных мест нет. А что мы теперь должны делать, их не касается. — В билетных кассах должна быть бронь для инвалидов. Попробуйте подойти к начальнику вокзала. Он мужик серьезный, разберется. — Как же разберется? А в голосе Толстого проскользнула слезливая нотка. — Были мы у твоего серьезного мужика. Отказал. — Может, и правда всю бронь выбрали. — неуверенно проговорил Вадим и вдруг спросил. — Вам куда ехать-то? — Да тут всего две станции. После нас отцов брат подхватить должен, — Толстый оживился. — Может, ты нас подхватишь? Мы много места не займем, посидим в уголочке, вы нас и не заметите. — Не положено, брат. Я бы рад, но нельзя. Государственный груз, сам понимаешь. — Все вы так говорите. А мне что с ним делать? Толстый с силой ударил ногой по колесу инвалидной коляски. «Навязался на мою голову. Камнем на шее висит, ведь не сбросишь инвалида!» «Зачем так про отца?» — Вадим снова растерялся. «Думаешь, ему приятно такое от сына слышать?» «Не слышит он ничего», — выдал толстый. «Глух, как пробка. Здорово, правда? Будто мало ему того, что без ног остался». «Где его так?» — сочувственно спросил Вадим. «Известно где. Война, обрат никого не щадит». Не слишком он молод для войны-то, засомневался Вадим. Он с двадцать четвертого года. Когда война началась, он в военкомате год себе приписал и на фронт ушел. Всю войну без единой царапины прошел, а в сорок пятом не уберегся, подорвался на мине. Тогда и ноги оторвало, и контузило. Теперь глухой. Толстый так увлекся рассказом, что не заметил, как к вагону со всех сторон начали подтягиваться оперативники. Слушай, я тебе сочувствую, но такое решение я один принять не могу. «Подожди здесь, я попробую товарищи убедить взять вас в наш вагон», — предложил Вадим. «Никуда не уходи». «Куда же я денусь?» — невесело усмехнулся Толстый. «Знаешь анекдот про инвалида? Где инвалид? Там, где ты его оставил. Смешно, правда?» Вадим не засмеялся, поставил бутылку на перрон, запрыгнул на подножку и махнул рукой. Как только Вадим скрылся в вагоне, капитан Абрамцев дал отмашку, и операция началась. Шесть человек бросились к инвалиду-колясочнику и его сопровождающему. Доставая на бегу оружие, убирая с линии огня прохожих, перепрыгивая через узлы и чемоданы, они мчались вперед. — Стоять на месте! Руки вверх! — крикнул Абрамцев, опережая товарищей на несколько метров, он оказался ближе всех к преступникам. Толстый не шелохнулся. Он будто прирос к перрону, от былой беспечности не осталось и следа. Его руки медленно поползли вверх. Абрамцев понял, что с ним проблем не будет, и переключил внимание на Хромова. Здесь ситуация оказалась совершенно противоположной. Услышав крик Абрамцева, Хромой соскочил с кресла и бросился бежать. В правой руке он сжимал обрез. Для безногого инвалида он бежал довольно быстро, даже хромота ему не мешала. А вот капитану Абрамцеву бежать было не так легко. Как назло, из центральных дверей вокзала высыпала целая толпа пассажиров, спешащих на поезд, и ему пришлось продираться сквозь эту толпу, удерживая взглядом беглеца, да еще следить за реакцией Толстого. — Беги, Иван, Толстого я беру на себя! — услышал он позади голос Олега Гудко. Облегченно вздохнув, Абрамцев сосредоточил свое внимание на хромом. Тот успел добежать до сетчатого забора и теперь бежал вдоль него, пытаясь найти лазейку. Но ее не было. Впереди его ждал тупик. Знал ли об этом Хромой Абрамцев понятия не имел, но предполагал, что у того есть какой-то план. Он не ошибся. Добежав до конца железнодорожной платформы, Хромой резко сменил направление и помчался к хвосту поезда. Там, между забором и последним вагоном, Абрамцев разглядел просвет шириной не больше пятидесяти сантиметров. Если постарается, он может проскочить, пронеслось в голове Абрамцева. Нельзя допустить, чтобы он снова сбежал. Абрамцев побежал быстрее, на ходу доставая оружие. — Стой, ухриков, Стой! Стрелять буду! — закричал Абрамцев и выпустил первую пулю в воздух. Хромой понял, что дело плохо. Вторая пуля пойдет в него, и с такого расстояния легавый вряд ли промахнется. До заветной лазейки оставалось каких-то пять-десять метров, но он знал, что добежать не успеет. Тогда он остановился. Повернулся лицом к Абрамцеву и поднял обрез. «Стой, ментяра!» — не повышая голоса, проговорил хромой. «Мне терять нечего, и ты это знаешь. Можешь похвастаться тем же?» Абрамцев прервал бег. Тяжело дыша, он навел пистолет на хромово, тот и ухом не повел. Стоял и ухмылялся, будто не его жизнь висела на волоске. «Что делать будешь, ментяра?» Хромой повел дулом в направлении Абрамцева. «Хочешь потягаться со мной? Твоя пукалка против моего ружьяца. Думаю, ты видел, что оно делает с людишками, которые хотели помешать Грише Ухрякову. Так что скажешь? Желаешь схлопотать здоровенную дырень в глупой башке или разбежимся полюбовно? Этому не бывать, Хромой, не ты заказываешь музыку!» Абрамцев передернул плечами. Такая шваль, как ты, не заслуживает права жить. Как бы ты ни хорохорился, одеваться тебе некуда. Посмотри вокруг. Я здесь не один. Позади меня еще шесть человек и все с пистолетами. Как думаешь, сколько ты проживешь после того, как спустишь курок? — А ты проверь. В голосе Хромова не было слышно ни страха, ни отчаяния, только твердая уверенность в том, что его история закончится не здесь. — Нет нужды проверять у хряков потому что сейчас ты положишь оружие на землю, ляжешь лицом вниз, и все закончится. Ты уже много чего натворил, Хромой. Пришло время сделать правильный выбор. Фортуна от тебя отвернулась, как вскоре отвернутся и друзья-уголовники. Предположим, что ты меня убьешь. Рассказать, что будет после? А будет следующее. Мой напарник тебя возьмет, потому что перезарядить оружие ты не успеешь. А за то, что ты отправил на тот свет его кореша, он жестоко отомстит. — Нет, он тебя не тронет. Отомстит по-своему, по-ментовскому. Стоит ему пустить слушок, что ты сдал нам своих подельников, как отношение к тебе изменится. — Чепуха. Хромой никогда никого не сдавал, все это знают. Твоему вранью никто не поверит. — Разве? Ты оставил общаку у свояка, там же лежали и документы на твоих подельников. Почему ты не отдал им долю после того, как дело было сделано? Почему забрал документы? И еще один вопрос. Для чего ты каждый день ездил в город к своейку, а подельников оставлял в домике на базе, без денег и документов? Хочешь сказать, ты не собирался их кинуть? Допустим, я тебе верю, но поверят ли твои дружки с зоны?» Абрамцев блефовал, но выбора не было. «Или хромой ему поверит или начнет стрелять, а ведь позади него люди, и не только сотрудники милиции, но и мирные граждане». Повернуться и посмотреть Абрамцев не мог, но по звукам понимал, что позади него собралась толпа. Также по опыту он знал, как бы ни была велика опасность и сколько бы сотрудники милиции не убеждали людей разойтись, зеваки все равно будут продолжать стоять в надежде увидеть незабываемое зрелище. Такова человеческая природа. — А ты хитермент, Я тебя почти зауважал, — выдал хромой. «Только не говори об этом никому. Пусть наш секрет уйдет в могилу вместе с тобой». «Не думаю, что ты решишься. Ты вор хромой. Вор и убийца, но ты не дурак. Ты понимаешь, что проиграл, и просто тянешь время. Сейчас ты надеешься на чудо, только чудо не произойдет. Тебя арестуют, будут судить, и ты получишь все, что причитается. Если ты когда-нибудь и выйдешь на волю, то только глубоким стариком». Абрамцев говорил убежденно, и уверенность Хромова поколебалась. Каковы его шансы выпутаться из сложившейся ситуации? Честно говоря, никаких. Ментяра прав, его песенка спета. Отбиться от кучи легавых не удастся, даже будь у него в руках вместо обреза с двумя патронами пистолет с полной обоймой, ему все равно не уйти. Всего один выстрел с его стороны, и они превратят его в решето. А что, если так и сделать? Смерть лучше, чем бесчестье. Что если менты правда пустит слушок о том, что он, хромой, зажал барыши и не захотел делиться с подельниками? Ведь в этом есть доля правды, он не собирался отдавать Артему его долю. Да и толстому он хотел отдать только половину из того, что ему причитается. Жадность обуяла, а это плохо. Всегда плохо. Никто об этом не знает, но пущенный слушок может в корне изменить его жизнь. «Так почему бы не покончить с этим сейчас?» «О чем задумался, Хромой? Ищешь пути к отступлению?» Абрамцев снова заговорил. Он видел, что Хромой что-то обдумывает и не ждал с его стороны ничего хорошего. «Послушай, я предлагаю тебе хороший выход. Опусти оружие, подними руки, и останешься жив. Я не предлагаю тебе явки с повинной, не обещаю снисхождения суда, но я гарантирую, что сохраню тебе жизнь». Уверен, своим жертвам ты такого не предлагал, а они...» Абрамцев замолчал на полуслове. Кто-то в толпе вдруг начал кричать. «Убийца! Убийца! Пусть сдохнет! Стреляйте! Почему вы не стреляете?» Абрамцев не повернулся. Он поднял руку и громко прокричал. «Всем убрать оружие! Всем! Это приказ! Я, капитан Абрамцев, ответственный за проведение операции, приказываю никому не стрелять!» В толпе заохали, осуждающий ропот пронесся позади капитана Абрамцева. Он старался не думать о том, что происходит в толпе. Все свое внимание он сосредоточил на хромом. «Видишь, я держу свое слово. Очередь за тобой», — обратился он к хромому. Приказ Абрамцева, произнесенный в присутствии такого количества свидетелей, убедили хромова в том, что мент не шутит. «Все, теперь мне одна дорога, в тюрьму». Подумал он, и тут в его голове созрел другой план. — Почему бы и нет? — подумал он и улыбнулся. — Нет, ментяра, по-твоему, не будет, — произнес он, резким движением поднял обрез и направил его на себя. Дула уперлась в подбородок, в толпе снова заохали. — Как тебе такой вариант? Я раскрою себе башку на глазах у всех этих жалких людишек, и ты ничего не сможешь с этим поделать. — Не делай этого, Хряков! В этом нет смысла! — Абрамцев попытался урезонить Хромова, но был уверен, что никакие доводы не помогут. — Смысл есть во всем, — философски произнес Хромой. — Все закончится здесь и сейчас. И именно так, как решил я. А за тех жмуров пусть другие отвечают. — Да стреляй ты уже! — выкрикнул кто-то из толпы. Это отвлекло Хромова. Всего на долю секунды, но Абрамцева хватило и этого. Он метнулся к хромому, от неожиданности тот дернулся в сторону и машинально спустил курок. Абрамцев накрыл его своим телом, вырвал обрез из слабеющих рук и громко закричал. «Скорую! Живо!» Хромой лежал на перроне и смотрел в небо. С каждой секундой взгляд становился все более бессмысленным, но на губах блуждала блаженная улыбка. — Чёрта с два! Не бывает, по-твоему, — обозлившись сквозь зубы процедил Абрамцев. — Ты будешь жить, подонок, и ответишь сполна за всё зло, которое причинил людям. Он быстро осмотрел рану. Благодаря тому, что рука хромова дрогнула, дуло сместилось, и пуля попала не в череп, а в ключицу, слегка задев нижнюю челюсть. Абрамцев сорвал с себя рубашку и приложил к пулевому отверстию. Кровь пропитала ткань, но Абрамцев продолжал зажимать рану, повторяя одну фразу. «Ты выживешь, подонок! Ты выживешь!» Когда вдалеке послышался вой сирены скорой помощи, Абрамцев поднял голову и посмотрел назад. Толпа поредела. Представление закончилось, и можно было возвращаться к рутинным делам. На переднем плане Абрамцев увидел старлея Гудко. «Теперь все будет хорошо», — подумал он. «У нас у всех все будет хорошо». «В этом капитан Абрамцев тоже не ошибся». Леонида Седых выписали из больницы в конце июня, и его мать устроила на Петровке настоящий пир. Всех, кто участвовал в операции «Почтовый вагон», отметили почетными наградами, а капитана Абрамцева повысили до майора. Толстый признал вину, за что получил снисхождение суда. Медики из Склифа, куда доставили Хромова, подлатали его раны, и через два месяца он предстал перед судом. Вины своей не признал, но с показаниями Леонида все равно получил максимальный срок. Угроза Абрамцева о том, что в зоне могут узнать, как хромой кинул подельников, сыграла с ним злую шутку. Теперь он не чувствовал себя в безопасности нигде, все боялся сболтнуть лишнего и в итоге вовсе перестал говорить. За это в зоне его прозвали хромой монах и стали считать свихнувшимся чудаком. Возможно, он и правда свихнулся. Хорошо это или плохо? Кто знает. Быть может, такова расплата для того, кто отнял жизнь у другого человека? а, быть может, чье-то милосердие.